Глава восьмая. Капитан семейного корабля. Ну что же, прекрасные наши женщины, вот мы и дошли до главы, которая связана непосредственно с вашим мужчиной, с капитаном семейного корабля. Звучит вдохновляюще, правда? Название этой главы говорит само за себя. Поэтому устройтесь поудобнее и приготовьтесь просто внимать и чувствовать сердцем то, что мы хотим вам передать. Предупреждаем сразу. Возможно, после прочтения данной главы внутри появится радость, а, быть может, и сопротивление или горечь обиды от осознания некоторых вещей внутри вашей жизни. Все эти чувства и эмоции нормальны. Просто дайте себе время, побудьте с этой информацией. Не надо сразу же бежать к суженому с назойливыми просьбами срочно прочитать эту главу и понять важные процессы по теме деторождения. Этим самым вы можете лишь оттолкнуть его и вызвать у него раздражение. Наша задача была заранее вас предупредить, поэтому, милые женщины, мы надеемся, вы нас услышали. В данной главе мы рассмотрим весь комплекс того, как мужчины включаются в процесс деторождения и под давлением женщины, и когда беременность случается незапланированная, и когда он вроде хочет, но внутри не готов, и в тех случаях, когда требуются вспомогательные репродуктивные технологии. Вариант первый. Итак, рассмотрим вариант, в котором женщины и мужчины физически здоровы и желают иметь детей. И, казалось бы, нет никаких препятствий. Но беременность все не наступает. Может пройти не один год, понадобятся сотни анализов и десятки походов ко врачам, во время которых они лишь разводят руками и говорят одну и ту же фразу. Мы не знаем, в чем причина ненаступления беременности. Вы с партнером полностью здоровы. И вот пара вроде желает иметь детей. Однако тут важно понимать, что вместе с желанием не всегда есть готовность одного и второго родителя. Чаще всего психологически не готов мужчина стать отцом, потому что отцовство – это новый этап развития для него, во время которого он становится действительно капитаном семейного корабля. Но ну что уж лукавить, очень часто мужчина еще не стал по-настоящему зрелым. Именно поэтому здесь нам с вами следует задуматься о мужской зрелости. Короче говоря, крайне мало мужчин, которые действительно готовы к зачатию и рождению новой жизни. К такому осознанному решению может прийти лишь внутренне зрелый человек – личность. Ведь в таком случае придется отдавать больше, чем получать, потому что надо будет отдавать свое время, свои силы, свою энергию и любовь. А все это дорогого стоит. Чтобы вам легче было ориентироваться в конкретной вашей ситуации, рекомендуем вам прямо сейчас сделать практическое задание. Прочитайте наши вопросы и ответьте на них максимально честно в своем блокноте. Какой мужчина рядом с вами? Видите ли вы его капитаном семейного корабля? Хотел ли он изначально детей или это навязанные вами желание? Как вы чувствуете? Достаточно ли он зрелый и готов ли он к отцовству? Какие у него отношения со своим родом? Принимаете ли вы его родителей, его род? Чувствуете ли вы любовь и поддержку от него? Принимает ли он свой род? Принимает ли он ваш род? Искренних ответов хотя бы на эти вопросы на начальном этапе будет более чем достаточно. Милые женщины, чтобы вам понять, зрелый ли ваш мужчина, а именно созрел ли он к состоянию отца, чтобы получить здорового и счастливого ребенка, посмотрите на мужчину через призму критериев, которые мы укажем ниже. Критерии по-настоящему взрослого, зрелого человека. Он уважает других людей и старается не нарушать их свободу. В его жизни приобретает большую ценность не количество, а качество. Он способный ученик, он уже умеет учиться, знает, чему учиться, и применяет полученные знания и опыт других людей в своей жизни. Он сознательно реализует свой творческий потенциал. Его устремления направлены в основном на развитие личности. Он сбалансировал свои качества. Он гибок и не категоричен. В нем есть мудрость. Он осознает единство мира и свое место в нем. Сострадание он стремится заменить конкретными действиями, уменьшающими страдания. Его сфера жизни объемна и разнообразна. Он живет по естественной системе ценностей. Он активен и динамичен. Он умеет наслаждаться жизнью. Для него труд — только один из способов раскрыть себя, и он трудится с удовольствием. Он знает ценность физического тела, понимает значение природы и старается уделять время своему здоровью и активному отдыху. Он понимает ценность женщины и умеет проявлять любовь к ней. Пара, семья, род для него не просто общепринятые понятия, а важные ценности его мировоззрения, и он знает, как построить счастливую семью. Он осознает задачу своей жизни и четко ее выполняет. Он может зарабатывать деньги и получать от этого удовлетворение. Он понимает истинное значение отцовства и материнства и реализует это понимание в жизни. Это образованный и культурный человек. Он доверяет своей интуиции. Зрелость открывает возможность более тонкого взаимодействия со своей душой. Его отдых и увлечения носят развивающий характер. Он понимает, какой отдых и какие развлечения ему нужны, где, когда и с кем. Общественная значимость его становится все более проявленной, его взаимодействие с обществом гармонично и эффективно. Он осознает необходимость ведущей к развитию благотворительности. Вот так. Рассматривая все фрагменты жизни, можно составить всесторонний портрет психически и духовно зрелого мужчины. И чем более человек соответствует этому образу, тем меньше вероятность кризисов в его жизни. Наши чудесные женщины. Ну как? Набралось больше половины наших пунктов. Если зрелости недостаточно, не падайте духом. Не надо сейчас судорожно думать, что же теперь с этим делать. Главное, что вы можете сделать сейчас, это сделать глубокий вдох и выдох. Не спешите с рождением ребенка. Нужно помочь мужчине созреть. Если ребенок приходит к незрелым личностям, в итоге ни к чему хорошему это в любом случае не приводит. Забеременеть и родить — это одно, а дальше воспитывать и растить здорового и счастливого ребенка — это совсем другое. И хорошо бы сразу на начальных порах это осознавать в полной мере. Наша книга о честности. Мы пишем и изъясняем вещи такими, какие они есть, исходя из нашего большого опыта работы с людьми и, конечно же, личного опыта в жизни. Ваш партнер рядом — это в любом случае ваше зеркало. Попробуйте через эту призму подойти к решению этого запроса и посмотреть внутрь себя, ответив себе на такой вопрос. «А где я в жизни проявляю свою незрелость?» И далее спросите у себя Что я могу сделать, чтобы стать более гармоничной и зрелой личностью? В современном XXI веке 90% желания стать родителем исходит именно от женщины. Именно она бесконечно ходит по врачам в попытках выявить причину своего состояния. Именно она решает свои психологические задачи и работает с телесными блоками. И в конце концов, именно она читает подобную литературу в поисках ответов. А что мужчина? Он словно на обочине жизни, на некоем краю. Либо он идет рядом с ней, но без особого энтузиазма, либо вовсе плетется где-то позади, словно провинившийся мальчик. Его порядком достали разговоры о детях и принудительный половой акт в дни овуляции. А что делать? Раз она так сильно хочет ребенка, буду что-то делать. Что теперь? Он сам еще не готов к такой ответственности. Он сам не понимает, зачем ему это но идет туда под давлением семьи и таких слов, как «надо», «должен», «обязан». Именно так поступают незрелые мужчины. Милые дамы, сейчас мы хотим поделиться с вами мудростью, которая является важнейшей на пути к малышу. Возможно, кто-то, прочитав ее, почувствует внутри себя боль, досаду и разочарование. Это нормально. Просто принимайте то, что будет происходить внутри вас. Правда состоит в том, что желание вашего мужчины должно быть впереди вашего. Да, да, и именно впереди, а не рядом или позади вас. Именно он должен сильнее и больше желать стать отцом. Именно от него вы должны услышать слова о том, что он хочет, чтобы именно вы привели малыша в этот мир. Мужчина-мальчик будет не готов к этой ответственности, к этим заботам и к этому процессу. Он будет стараться всячески оттягивать этот момент, так как внутри будет ощущать, что не потянет того, что свалится на него сейчас. Еще раз хотим обратить ваше внимание на то, что главное, чего нужно добиться в этой теме, чтобы мужчина первый попросил женщину родить ребенка. Но чтобы услышать эти слова, важно, чтобы мужчина был зрелым. Вот это и есть высокая ступень зрелости мужчины. Именно зрелый мужчина сможет выразить это чистое намерение. Причем желание это будет с огромной любовью направлено конкретно к вам, с пониманием вашего физического и психического здоровья. Ведь даже когда у женщины могут быть какие-либо диагнозы, мужчина, который действительно ее любит, просто возьмет ее за руку и будет идти дальше. Ведь такой мужчина именно капитан сейнерного корабля, а не боцман. Если партнер пока к этому не готов, важно честно поговорить с ним о своих ценностях и о том, что вы чувствуете по этому поводу. Не будьте категоричны. Осознайте, что мужчина становится по-настоящему зрелым только рядом с мудрой, любящей женщиной. То есть, чтобы мужчина стал зрелым, в первую очередь важно, чтобы и женщина была зрелой. Мы уже говорили об этом в предыдущей главе. Вариант второй. «Наши прекрасные». Давайте рассмотрим второй вариант того, какое отношение к процессу деторождения может быть у вашего партнера. Он заключается в том, что мужчина может хотеть, желать ребенка и быть внутренне зрелым к появлению ребенка. А как раз-таки женщина в этом процессе имеет сомнение, неуверенность. То есть внешне она может говорить «Да, я действительно хочу забеременеть». Однако внутри нее будет неготовность к малышу, будут страхи и сомнения. В таком контексте важно, чтобы мужчина помог своей любимой убрать сомнения и страхи. Но как он может это сделать, если, к примеру, вы не слишком откровенны с ним? Для этого важно сесть вместе со своим партнером и честно обговорить то, что вас тревожит, сказать о том, какие у вас есть страхи, и просить поддержки в этом деликатном моменте. Важно, чтобы мужчина смог свое желание стать отцом направить в созидательное русло, и действительно дал своей партнерше то, в чем она больше всего нуждается. Зачастую ее внутренние страхи связаны с финансами, нестабильностью, боязнью того, что ее жизнь в момент рождения словно остановится, и она не сможет ничего успевать, дальнейшими вопросами по поводу лишнего веса и не только. На самом деле все это вполне решаемо и поддается тому, чтобы со временем женщина оказалась психологически готовой к малышу. Важно здесь разговаривать со своим партнером и не бояться просить о помощи. Чаще всего проблемы возникают там, где нет ясности, нет согласованности, нет взаимопонимания у партнеров. И одно осознание этого – уже шаг на пути к разрешению запроса. Вариант третий. Теперь рассмотрим третий вариант, когда беременность случайная, незапланированная или, как у нас любят говорить, по залету. Важно осознавать, что в таком случае готовность мужчины самая низкая, потому что настоящий мужчина может контролировать ситуацию, в том числе ситуацию, связанную с семи Если говорить в таком контексте о мужчине, то это может свидетельствовать о его незрелости, о его неготовности стать отцом. И снова, возвращаясь к вопросам зрелости, мы еще раз хотим подчеркнуть, насколько важно изначально выбирать того партнера, в котором вы можете быть уверены, как в капитане семейного корабля. И выбор всегда лежит на ваших прекрасных плечах, милые женщины. Поэтому тем из вас, кто еще не в союзе или, возможно, не имеет романтических отношений, мы бы рекомендовали глубже рассмотреть свои вопросы зрелости и одновременно прорабатывать женские качества. Потому что зрелая женственная женщина всегда сочтет, что она достойна лучшего. И именно такого партнера она будет выбирать для дальнейших отношений. У этого варианта по залету есть еще другая сторона, когда беременность неожиданная для женщины, то есть она не планировала ее, но, как говорят в народе, вот так само получилось. В таком случае здесь есть проблемы по ее родовой линии, когда у женщины в роду и в ней самой есть избыточное материнское чувство. Более детально изучить эту тему и погрузиться в нее, вы можете в книге Материнская любовь. Вариант четвертый. Рассмотрим следующий вариант, когда мужчина хочет ребенка определенного пола. Милые женщины, выбирать мужчину надо на берегу, а не в лодке, переправляясь через реку. Важно понимать свои простые критерии в самом начале. А самый важный критерий – это зрелость мужчины, потому что ставить вопрос реброма о ребенке определенного пола может лишь незрелый мужчина. Настоящий мужчина не должен смотреть на непонятные исследования традициям, потакать своим неверным установкам, общественному мнению. Когда, к примеру, в пару приходит девочка, а родители ждали мальчика, они таким образом уже заранее сами ломают ее судьбу. Кто должен прийти в семью, решает сама судьба. Или Бог, Аллах, Будда, высшие силы, смотря во что вы веруете. И нельзя вмешиваться в этот процесс, потому что Бог лучше видит и знает. Поймите одно, вмешиваясь, вы вступаете в спор с Богом, вы начинаете с ним бороться, и в этой борьбе явно проиграете. Впоследствии обязательно будут проблемы. Улбал сын К. 42 года. Нас в семье четыре девочки. Я самая младшая. Мы родились на юге Казахстана в отдаленной деревушке, в которой все следовали непонятным традициям и были сильно восприимчивы к вопросу того, что в семье обязательно должен быть мальчик-наследник. С раннего детства я всегда чувствовала холодность отца по отношению ко мне и его желание научить меня различным мужским обязанностям. Помню, по выходным я часто ходила с ним на его работу, где он рассказывал мне, как устроены машины. И когда я говорила, что мне это неинтересно, он мог отвесить мне «шипалак» в переводе с казахского пощечину. Сперва мне было очень обидно, потом я начала думать, что это норма. Помню, я не поняла, когда в первом классе учительница, услышав мое имя, сказала мне «Ох, надеюсь, следующего они родят сына». Позже я, конечно, узнала дословный перевод своего имени «Улбол сын» – «Пусть родится мальчик». Я прорыдала всю ночь и ненавидела себя за то, что не оправдала желания родителей, за то, что я не мальчик. Прошли годы, я выскочила замуж в 30 лет и через год развелась, потому что мой мужчина не выдержал того, что я была действительно по всем показателям сильнее него. Работала с высокой зарплатой, сильные волевые качества, желание конкурировать. Сейчас я понимаю, что он не виноват. Я сама его продавила настолько, что впоследствии он стал страдать алкогольной зависимостью. К доктору Ширин я пришла в 39 лет с одним желанием. Помогите мне забеременеть с помощью донора. Я готова на все, чтобы стать мамой. До сих пор помню ее проницательный взгляд, долгую паузу и ответ. «Ребенок придет. Обязательно. Но прежде скажи, почему ты не чувствуешь себя женщиной?» Я расплакалась в день нашей первой встречи. Я не плакала очень давно. А тут меня прорвало. Я поняла, сколько боли я носила в себе эти годы. После наших встреч я осознала, что перетаскивать весь этот груз моих проблем на ребенка я не готова. Лучшее, что я смогу сделать, — это разобраться внутри себя. Спустя полгода нашей работы... Я сменила имя, которое так мне резало слух. Пусть родится мальчик. На иное, которое отражает меня. Спустя год я встретила своего мужчину и практически сразу же забеременела. Куда подевались все диагнозы, о которых говорили мне врачи? Детская матка, низкий АМГ. Просто, оказывается, так бывает. Сейчас я счастливая мама-сыночка и любимая жена мое послание обращено к каждой женщине которая узнает себя в моих строках помните вы рождены женщины помните вы женщина по своей природе любите себя и разберитесь сперва внутри себя а все остальное приходит в самый благостный момент вдохновляющая история правда мы в восторге от нее так как это прямой пример того насколько внутреннее состояние определяет все остальное. Вариант пятый. Рассмотрим пятый вариант, когда у пары есть медицинский фактор того, что беременности не происходит, и причина заключается в мужчине. Вообще, в такую деликатную тему важно грамотно подвести мужчину. Нужно объяснить ему, что отклонения могут быть не только по женской части, но и по мужской. Здесь важно изначально не ставить его в позицию виноватого. Лучше всего делать это с намерением любви к партнеру и его принятия. Причины азооспермии или неживой спермы в том, что у мужчины со стороны его мамы есть избыточное материнское чувство. Когда мама до сих пор опекает сына или вмешивается в его жизнь, потому что знает, как лучше. Если вы чувствуете, что мать сильно опекает его, и если есть задержки с беременностью, то надо обязательно дать ему почитать книгу «Материнская любовь» и рассказать, почему это важно. Есть очень много других психосоматических сложностей, например, проблем с предстательной железой, мочевой сферой. Сегодня считается, что большинство таких соматических проблем происходит от того, что у мужчины есть страх в основном в двух направлениях. Первое, что он будет недееспособен поддержать свое потомство. Это снова отсылки к зрелости. Второе, страх потерять ребенка. Это все довольно метафорично. Под ребенком мы, конечно, имеем в виду не только реального младенца, но и очень важные жизненные проекты, которые мужчина создавал, пестовал, взращивал, а потом терял. Психосоматика мужского бесплодия связана с сильными стрессами и тревогами а иногда и нежеланием мужчины иметь детей. Главной причиной считаются отрицательные эмоции и серьезный психоэмоциональный стресс, особенно связанный с неуверенностью в будущем и финансовой несостоятельностью. Важно отметить, что опасения часто не имеют под собой почвы, поскольку в реальности мужчина вполне уверенно стоит на ногах. Им снова напомним о том, как важно разговаривать с партнером. Главной точкой опоры для такого мужчины может стать любящая женщина, которая уважает и ценит его. В этом случае ребенок обязательно придет. Это были пять основных и самых распространенных случаев, которые касаются мужчин в теме деторождения. Помните, милые женщины, что мы говорили о том, что надо готовиться к рождению ребенка еще до его зачатия? Мы с вами глубоко рассмотрели этот вопрос для женщин, и, естественно, такая же подготовка должна быть и у мужчины. И если мужчина действительно хочет ребенка, он должен понимать ответственность этого периода зачатия и тоже включиться в процесс подготовки. И это будет работа пары, в которой вы вместе идете к малышу. Важно будет убрать вредные привычки, заняться физическим телом, привести его в чистоту и порядок, нормализовать питание. Как часто мы слышим от общества такие фразы. «Не можешь забеременеть – проблема в тебе». Или «будет беременность или нет – зависит только от женщины. Мужчина, по сути, никакой роли не играет». Забавно, правда? На самом деле это глубочайшее заблуждение. Именно мужчина играет ключевую роль в задаче деторождения. Да-да, вы не ослышались, милые дамы, ключевая – То есть важнейшая задача лежит именно на плечах мужчины, несмотря на то, что вам сильно хотелось бы взять эту ношу только на себя. Далее мы раскроем для вас всю мудрость этих строк. Не торопитесь удивляться. Вернемся к названию главы. Как вы думаете, почему именно мужчину называют капитаном семейного корабля? Может, потому что он главный, потому что зарабатывает деньги или на основе традиций? Милые женщины! В этом есть гораздо большая глубина. Современные исследования показали, что мужчины является духовным мостиком, по которому душа ребенка приходит в семью. И именно через мужчину приходит душа в лоны женщины. Если у кого-то это вызывает большое сопротивление, то оставьте эту тему и не думайте о ней. Если есть интерес, то посмотрите видеокнигу «Новая правда об отцах». Если она вам ляжет на душу, значит, вы достигли достаточного уровня зрелости. А еще покажите эту видеокнигу мужу, чтобы он отнесся с большим пониманием и с большей ответственностью к рождению детей. Мы желаем, чтобы в вашей семье появился долгожданный малыш. Важное, что мы с вами поняли, это то, что лишь по-настоящему зрелый мужчина будет готов взять ответственность за семью, за женщину и за будущих детей на себя и идти в эти процессы.